«С восторгом, мой друг!» — ответил мистер Вордль. «Джо! Несносный малый, он спит!» да «Нет, я не сплю, сэр!» — возразил жирный парень, выходя из дальнего угла, где, подобно святому патрону жирных мальчиков, бессмертному Корнеру, пожирал рождественский пирог, не проявляя, однако, того хладнокровия и рассудительности, какие вообще характеризовали действия этого юного джентльмена». «Аллея вина мистеру Пиквику!» «Слушаю, сэр!» Жирный парень наполнил стакан мистера Пиквика и поместился за стулом своего хозяина, откуда наблюдал с какой-то мрачной и хмурой, но удивительной радостью, игру ножей и вилок и путешествие лакомых кусков с к кустам сотрапезников. «Да благословит вас Бог, старина!» сказал мистер Пиквик.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 Благородный человек, я горжусь знакомством с ним. Он человек добрый, превосходный, независимый, великодушный, гостеприимный, щедрый, восторженный возгласы бедных родственников, приветствовавших все эпитеты и в особенности два последних. Да насладится его, дочь, тем счастьем, какой он может ей пожелать».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 Еще раз легкие статистов под управлением мистера Уэллера заработали быстро и энергично. Мистер Ордль провозгласил тост за мистера Пиквика. Мистер Пиквик провозгласил тост за Старую Леди. Мистер Снотгресс провозгласил тост за мистера Ордля. Мистер Ордль провозгласил тост за мистера Снотгресса. Один из бедных родственников провозгласил тост за мистера Тапмена, А другой бедный родственник провозгласил тост за мистера Уинкляд.